Подгоревшие гренки. Как они с такой вот ж р о т в о й ухитрились завоевать полмира, Печально размышлял Бестужев, сидя над тарелками, С неудобо варимым провиантом. А может потому и завоевали, что после такой вот стрепни Им ничего уже не страшно на белом свете. А хорошо еще старший помощник, С подмигиванием выдал бутылку неплохого рома. Если отрешиться от известного указа государя Петра I, согласно коему рыжие косые, как особенные шельмы, лишались права свидетельствовать в суде, старший помощник казался не особенно и вредным. На общение шел легко. На вопросы Бестужева отвечал охотно, видимо, полагая в этом свою обязанность по отношению к тайному эмиссару майора. На Грейтоне, как оказалось, сплыли еще трое русских, севших там же, в Кайзербурге. «Ну, вы понимаете, МС, — сказал помощник на своем сквернейшем французском и лихо подмигнул, а Бестужев сделал понимающее лицо». и небрежно попросила писать их. Увы, искусством устно-словесного портрета помощник владел из рук вон плохо, а потому его рассказ не внес ясности. Это могли оказаться превосходно знакомые Бестужеву по Алевинбургу лица, а, быть может, и нет, насквозь неизвестные. Один постарше, ему около сорока, двое других гораздо моложе. Все трое б р и т ы как актеры, вот и все». На что оказался способен помощник Он уточнил, правда, что на его взгляд С точки зрения джентльмена Джентльмен, образина, рыжая А как же с гордостью себя таковым именует Только тот, что постарше, может оказаться человеком из общества Он даже дважды беседовал с капитаном на чистом английском А вот двое остальных – несомненные плебеи Это представляло определенный интерес, хотя при б е с т у ж и в е никто из его л ь в и н б у р г с к и х знакомых не выказывал знания английского. С капитаном? Не безинтересно. Сам он лишь однажды столкнулся с первым после Бога, направляясь на палубу для краткой рекогностировки. Капитан, тучный к р а с н о л и ц ы прошествовал мимо него, словно оживший монумент самому себе, сверкая галунами и позвякивая тремя медалями с профилем королевы Виктории, явно не собираясь уделять в н и м а н и е такой мелочи, как не представленный ему по всей форме случайный пассажир». Судя по осанке, капитан у м е л себя роднёй не менее чем герцогом. Хотя, если разобраться, джентльменом наверняка был подмоченным, второсортным. Иначе отчего стоял на мостике не пассажирского лайнера, а обычного сухогруза средней величины, к тому же замешанного в тёмные делишки с переброской оружия для подполья. Как бы там ни было, из каюты следовало выходить как можно реже, чтобы не столкнуться нос к носу с кем-то совершенно неожиданным. Следовало сидеть тихо, как мышка, до определенного момента. Потому что его задача состояла отнюдь не в том, чтобы так и просидеть незамеченным до конца рейса. В некий момент предстояло предпринять нечто решительное. Вот только что и когда... Как только Грейтон подойдет к финским берегам, партия будет проиграна. От финской полиции с ее пресловутой автономией эскуи мочухонцы носятся словно дурень с писанной т о р п о й Содействия ожидать нечего. Не только н е помогут, но еще и палки в колеса вставлять начнут. Куда уж дальше, если по достоверным данным полицемейстер финской столицы э Гельсинг-Форса давал у себя приют одному из видных социал-демократов, будучи прекрасно осведомлен о занятиях своего гостя. Примечание. Гельсинг-Форс. Прежнее название Хельсинки. И ничего невозможно поделать с этим самым полицейским чином. Автономия финляндского княжества – «Близок локоть».